Глава 25 Мэри подошла к окну, выходящему на улицу, и выглянула в него. Хотя уже больше шести вечера в это время года будет светло еще пару часов, и. О, Господи! Продюсер с канала Discovery был не единственным, кто догадался, где их нужно искать. Она увидела два телевизионных фургона с микроволновыми антеннами на крышах, три легковушки, украшенные логотипами радиостанций, и потрепанную «Хонду» с крылом чуть иного цвета, чем остальной автомобиль. Она, должно быть, принадлежала какому-нибудь газетчику. Похоже, сообщение о том, что она подтвердила подлинность ДНК Понтера, заставило всех и каждого отнестись к этой совершенно невероятной истории всерьез. Рубен, наконец, положил трубку. Мэри повернулась к нему. — Я не планировал, что вы останетесь на ночь, — сказал он. — Но... — Что? Удивленно переспросила Луиза. Но Мэри уже все поняла. «Никто никуда не едет, да?» Спросила она. Рубан покачал головой. Центральная лаборатория по контролю заболеваний наложила на дом карантин. Никто не входит и не выходит. «Как долго?» Спросила Луиза, распахивая свои карие глаза. «Это решит правительство», ответил Рубан. «По меньшей мере несколько дней». «Дней — Дней! — воскликнула Луиза. — Но! Но! — Рубен развел руками. — Прошу прощения, но никто не знает, что плавает у Понтера в крови. — А от какой болезни вымирали стеки? спросила Мэри. — Большей частью от оспы, — ответил Рубен. — Но от оспы... — замешкалась Луиза. — Если бы это была оспа, то были бы язвы на лице. Они появляются через два дня после начала лихорадки. — Но оспу ведь уничтожили. — В этой вселенной — да, — сказала Мэри. — Поэтому от нее больше не прививают. Но возможно, что... Луиза кивнула, догадавшись. — Возможно, что в его вселенной ее не уничтожили. — Именно, — кивнул Рубан. — Но в любом случае есть масса патогенов, которые эволюционировали в его мире и от которых у нас может не быть иммунитета. Луиза глубоко вдохнула, по-видимому, пытаясь успокоиться. «Но я чувствую себя хорошо», — сказала она. «Я тоже», — ответил Рубен. «Мэри, со мной все в порядке». Рубен покачал головой. «Но рисковать все равно нельзя. В Сент-Джозефе брали кровь Понтера на анализ». Женщина из центральной лаборатории, с которой я говорил, сказала, что она позвонит тамошнему заведующему патологией, и они сделают мазки на все, на что можно. — У нас достаточно еды? — спросила Луиза. — Нет, — ответил Рубен, — но нам привезут и... Диндон. — О, черт! — зарычал Рубен. — Кто-то стоит у двери, — объявила Луиза, выглядывая сквозь окно. «Репортер!» — определила Мэри, увидев звонящего. Рубан бросился наверх. Мэри подумала было, он вернется с дробовиком, но потом услышала, как он кричит из окна верхнего этажа. «Уходите! Этот дом на карантине!» Мэри видела, как репортер отступил от двери на несколько шагов и поднял голову, глядя на Рубана. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов, доктор Монтего!» — крикнул он. «Уходите!» — крикнул Рубан в ответ. «Неандерталец болен, и Минздрав наложил на этот дом карантин». Мэри услышала, как по проселку приближаются еще несколько автомобилей, в окнах стали видны красно-желтые с мигалок. «Да ладно, доктор!» — не сдавался репортер. «Всего пара вопросов!» «Я серьезно!» — крикнул Рубен. «У нас здесь инфекционное заболевание!» «Я так понимаю, профессор Воган с вами?» — крикнул репортер. Она может прокомментировать анализ неандертальской ДНК. Да уходите же, ради Бога, человече, бегите отсюда. Профессор Воган, вы здесь? Стен Тинберген, Садберри Стар, я бы хотел. Мондию, воскликнул Луиза, указывая на улицу. Боже мой, с французского. У него винтовка. Мэри посмотрела туда, куда указывала Луиза. В метрах в 30 от дома действительно кто-то целился в их сторону из длинной винтовки. Секундой позже стоящий рядом человек поднял карту мегафон. Это RCMP, произнес его усиленный мегафоном раскатистый голос. Отойдите от дома. Тинберген обернулся. Это частная собственность? крикнул он. «Здесь не было совершено преступления и...» «Отойди от дома!» — вздревел федерал. Он был одет в гражданское, но на их белой машине действительно виднелись буквы RCMP и их французский эквивалент GRC. GRC. Жандармери Рояль Дюк-Канада». «Если доктор Монтего или профессор Воган ответят на пару вопросов», — сказал Тинберген, — «я тут же...» «Последнее предупреждение!» — крикнул федерал в мегафон. «Мой напарник постарается только ранить вас, но...» Тинберген, по-видимому, очень хотел свою статью. «Я имею право задать вопросы!» «Пять секунд!» — прогремел голос федерала. Тинберген не сдавался. «Четыре!» «Общество имеет право знать!» — крикнул репортер. «Три!» Тинберген снова повернулся к дому по-видимому, настроенный любой ценой, получить хотя бы один ответ. «Доктор Монтего!» — крикнул он, подняв голову к окну верхнего этажа. «Насколько опасна эта болезнь?» «Два!» «Я отвечу на все ваши вопросы!» — крикнул в ответ Рубен. «Но не вот так! Отойдите от дома!» «Один!» Тинберген резко развернулся и поднял руки на уровень плеч. «Ну хорошо, хорошо!» — проворчал он, и медленно пошел прочь от дома. Не успел репортер дойти до противоположной стороны улицы, как в доме зазвонил телефон. Мэри подошла к столу и взяла трубку, но Рубен, похоже, уже ответил на звонок с аппарата наверху. «Доктор Монтего», — произнес в трубке мужской голос, «Это инспектор Мэтьюс, RCMP». В обычных обстоятельствах Мэри положила бы трубку, но она умирала от любопытства. — Здравствуйте, инспектор, — ответил голос Рубана. — Доктор, Минздрав попросил нас оказать вам любую помощь, какая потребуется. Голос инспектора звучал слабо. Должно быть, он звонил с сотового телефона. Она вытянула шею, чтобы посмотреть в окно. Человек, говоривший в мегафон, теперь действительно стоял возле своей белой машины и держал у уха телефон. — Сколько людей в доме? — Четверо, — ответил Рубан. «Я неандерталец и две женщины, профессор Мэри Воган из Йоркского университета и Луиза Бенуа, физик из нейтринной обсерватории Садбери. Как я понимаю, один из них болен. Да, неандерталец, у него сильный жар. Запишите мой номер. Федерал продиктовал серию цифр. Записал. Я планирую дежурить здесь, пока меня не сменят в 23.00, сказал Мэтьюс. Сменщик будет по этому же номеру. Звоните, если что-то понадобится. Мне нужны антибиотики для понтера, пенициллин, эритромицин и много других. У вас дома есть выход в интернет? Есть. Составьте список и пришлите мне Роберт Мэтьюс с двумя «Т» собака rcmp.grc.gc.ca Роберт, нижнее подчеркивание, Мэтьюс, собака, grc, gc.ca. Записали?» «Да», — ответил Рубан. «Лекарства мне нужны как можно быстрее. Мы их доставим сегодня, если это можно купить в аптеке или раздобыть в Сент-Джозефе». «Нам также нужны продукты. Привезем все, что нужно. Пришлите мне список продуктов, предметов гигиены, одежды, все, что понадобится». «Отлично», — сказал Рубан. Я также возьму образцы крови у всех четверых, их нужно будет доставить в Сент-Жозеф и другие лаборатории. — Сделаем, — ответил Мэтьюс. Они договорились звонить при любой смене обстоятельств, и Рубан положил трубку. Мэри услышала его шаги на лестнице, он спускался вниз. — Ну, — спросила Луиза, переводя взгляд с Рубана на Мэри обратно и выдавая тем самым, что Мэри подслушивала на телефоне. Рубан вкратце пересказал разговор с федералом и добавил. — Я дико извиняюсь за все это. Мне правда очень жаль. — А что насчет остальных? — спросила Мэри. — Других людей, которые контактировали с Понтером. Рубан кивнул. — Я скажу инспектору Мэтьюзу, что федералы должны найти их всех. Думаю, для них устроят карантин в Сент-Джозефе, а не здесь. Он сходил на кухню и вернулся с блокнотом и огрызком карандаша, который должно быть, использовал для составления списка покупок. — Так, значит, кто еще контактировал с Понтером? — Аспирант, который со мной работал, — сказала Луиза. — Пол Кирияма. — Еще доктор Ма, конечно же, — вспомнила Мэри. — И... — Боже, она же улетела в Оттаву! Ей нельзя встречаться с премьером! — Также куча народу в Сен-Джозефе, — сказал Рубан. Санитары из скорой, доктор Синк, рентгенолог, сестры. Они продолжили дополнять список. Все это время Понтер лежал на ковре цвета шампанского. По-видимому, он потерял сознание. Мэри видела, как поднимается и опускается его массивная грудь. Покатый лоб по-прежнему был весь в испарине, а глаза двигались под закрытыми веками, как подземные существа, мечущиеся в своих норах. «Хорошо». «Всем спасибо!» Рубен посмотрел на Мэри, потом на Луизу, потом на больного Понтера. «Теперь мне надо написать список лекарств, которыми я собираюсь лечить Понтера. Если нам повезет...» Мэри кивнула и тоже посмотрела на Понтера. «Если нам повезет, — подумала она, — то никто из нас не умрет».